Пятое. Стало совсем уже душно и от неожиданной сытости, как и от слов собственных, противно. В выпуклом стекле телевизора отражалось солнце, но под его естественным парализующим блеском можно было все-таки разглядеть и электронную картинку, осмысленное изображение. Я прищурился. Почему-то хотелось заплакать. Большое красивое слово «реклама» вспыхнуло на экране и непонятным образом отрезвило меня. Я сконфуженно замолк, промокнул салфеткой губы. «Что ж я говорю? К чему призываю этих простых людей? Стыд-то какой!» — Стыд, — подумал я, — и не страшно, не страшно. Сейчас он напьется, и все мои глупые слова перепутаются с его глупыми словами, будто и не говорил никто ничего. Хозяйка с куриной ножкой, зажатой в руке, смотрела на меня в ожидании новых откровений. Рот ее был чуть приоткрыт. На экране появилась заставка «Новости». Я комкал салфетку, ожидал, когда хозяин опрокинет в себя ерша и сам что-нибудь произнесет, но я не дождался. Выпить хозяин не успел. Неприятным голосом заржала лошадь. По двору прямо через навозную кучу метнулся какой-то человек, одетый в ярко-красную во многих местах простреленную пижаму, громыхнула и, выпущенный откуда-то с задов, в притолок ударил медвежий жакан. Елена Федоровна всхлипнула и уронила куриную ножку. Красный соус выплеснулся, заляпал мне рясу. — Эй, не шали, — сказал хозяин и поставил наполненный фужер, так что ни капли не расплескалось. Он поднялся из-за стола, даже не пригнулся, выглянул в окно и крикнул, — Митька, ты не лезь, не лезь сюда, у меня сегодня нейтралитет, у меня монахи в гостях. «Это какие монахи!» — отозвался голос с улицы. Через окно я увидел, как человек в красной прострельной пижаме выбирается из навозной кучи. Пугнув маленьким кулаком оскаленную лошадь, он, как собака, отряхнулся и подошел к окну. Уперся грязной ладонью вструганный подоконник. «Откуда ж у тебя, Влад Данилович, в доме монахи взялись?» ну Один монах, — признался неохотно хозяин, пожимая протянутую через окно руку соседа. — А один-то? Откуда? Человек в пижаме заглянул под локоть хозяина и уставился на меня. Он погладил пятерней свою совершенно пляшевую голову и заулыбался. — Да приблудился как-то, — хозяин плечами пожал. — Выпьешь со мной? — Следующая пуля просвистела над лысой головой и, не задев хозяина, ударила в круглый циферблат напольных часов. Циферблат с секундной задержкой звонко лопнул. Пуля попала в медный кружок на соединении стрелок. Елена Федоровна вскочила со своего стула, оттолкнула мужа и, взмахнув обеими руками, дернула занавеси. Тугие подхваты, удерживающие ткань, оборвались, и занавес закрыла солнце. Я вытер салфеткой губы. С улицы послышался громкий плачущий стон, затем шлепок и опять ржанье лошади. «Микола!» «Тебя задело, что ли, осторожно?» — не прикасаясь к занавесе, — спросил хозяин. Судя по звуку снаружи, человек в прострельной пижаме опять отряхивался. «Сук ты!» — Влад Данилович послышалось снаружи. «Сук ты!» — а не сосед. «Даже в полутьме» я заметил как мгновенно посуровило мужское лицо как вздрогнули скулы и сжались кулаки сейчас сказал хозяин он вышел в сени и вернулся с ружьем сейчас мы узнаем кто здесь сука а кто коель Подушечкой большого пальца он вдавил по очереди в стволы две большие картонные гильзы, сомкнул ружье, взвел курки. Я догадался, он собирается стрелять вслепую прямо сквозь занавес. В наступившей тишине гудел только электронный японский прибор. Часы больше не тикали, времени не стало. Я оборачивался в наступившей полутьме. Одно ружье со взведенными курками медленно поднималось в мужских руках, другое все еще висело на стене, украшая коврик с павлинами. Я подумал, что сейчас стану свидетелем убийства, но обошлось. Елена Федоровна толкнула мужа ладонями, и он отступил от окна. Хозяйка указывала рукой на дверь. иди «Влад», — сказала она негромким, ядовитым, но вовсе не напуганным голосом, — «возьми ружье и иди». «А мы с Афанасием», — она коротко глянула на меня, — «мы телевизор будем смотреть». Когда хозяин вышел... Хозяйка увеличила звук телевизора настолько, что за голосом диктора, читающего какую-то военную сводку, совсем пропали страшные человеческие стоны и грохот выстрел. Непроизвольно, как бывает в минуты наивысшего напряжения, я всем телом раскачивался, стул в стиле Людовика XIV поскрипывал, мягко пружинил голубым шелком под моими ягодицами, я смотрел сквозь слезы на экран телевизора, и невдомек мне было, что вижу я на экране кусочек своей судьбы. Бог не искушает нас излишним знанием но не соблазняет и простым выходом. Будущее заботливо скрыто от нас. Казалось бы, что может быть страшнее убийства, происшедшего на твоих глазах, но передача по телевизору оказалась куда страшнее.